Глава ч е т в р 4. Христофор с е м ё н о в и ч Леденцов Все свое большое состояние Леденцов оставил на поддержании развития российской науки. Мы обязаны ему организации первых научно-исследовательских институтов, которые послужили основой и примером для создания научно-исследовательских учреждений Академии наук. Однако после Октябрьской революции леденцовское общество было закрыто, а имя Леденцова предано забвению. Какими биологическими механизмами в эволюции обусловлена мотивация поступков, заведомо не приносящих пользы данному организму? Это отдельная очень неинтересная проблема возникновения альтруизма как условия выживания вида. Может быть, на Земле не осталось неандертальцев и других наших предшественников, или, точнее, современников, как раз потому, что в популяциях, давших начало нашему виду, Homo sapiens, возникло или было... Сильнее представлено именно это свойство – готовность и даже стремление, страсть бескорыстно жертвовать собою, своим имуществом на благо популяции, племени, народа, человечества. Жертвенность, альтруизм, героизм – это истинно макроэволюционное свойство в том смысле, что они определяют победу, в естественном отборе достаточно эволюционно продвинутых видов на макровременах, на больших отрезках эволюционных траекторий. Тут множество проблем и вопросов. В очерке а Эфроэм Соне я надеюсь вернуться к этим вопросам в связи с его работами на эти темы. Ясно, что героев и альтруистов должно быть не очень много. Обязательно должны быть обыватели-эгоисты, которые размножаются, поддерживая численность популяции за счет условий, обеспеченных героями и альтруистами. Ясно также, что необходимое соотношение альтруистов и эгоистов должно изменяться в зависимости от обстоятельств. В благополучные времена преобладают эгоисты, равнодушные к интересам общества, сытое буржуазное существование. Но в критические времена это соотношение изменяется или популяция гибнет. Когда страна прикажет быть героем, «У нас героем становится любой». Это из популярной советской песни. А что бывает, когда альтруисты берут власть и силой заставляют эгоистов стать альтруистами? Мы знаем, по примеру, революции в разных странах и более всего у нас в России. Такой эволюционно обусловленный подъем альтруизма наблюдается и при менее резких изменениях состояния общества, не только при угрожающих популяции, обществу, народу, войнах, не только при революциях, но и в периоды существенных изменений состояния общества. Так было в России после 1861 года, после отмены крепостного права. С чего это купцы и промышленники становятся меценатами, создают художественные галереи, музеи, строят больницы, учебные заведения, дома для престарелых и сирот? Материальной выгоды они от этого не имеют. Во всяком случае, не выгода их цель. Как удается профессорам Московского университета Богданову и Столетову убедить московское купечество – пожертвовать деньги на строительство политехнического музея, столь важного в дальнейшем просвещении населения. Это действуют все те же механизмы увеличения концентрации альтруизма в обществе, которым мы обязаны существованием в эволюции. Можно бы углубиться в увлекательную, поскольку неразработанную, область домыслов о физиологических механизмах нейрогормональном режиме альтруистов. Не будем этого делать ограничимся констатацией в критических условиях в обществе растет концентрация альтруистов. Этот рост проявляется по-разному молодые люди идут в народ из столиц от обеспеченной жизни в близкой им культурной среде в глухие деревни, с дикими нравами, в качестве сельских учителей и врачей. Иные становятся, ради народного блага, революционерами-террористами. Генерал Шанявский отдает все свои средства и силы делу народного образования. Его современник «Купец Леденцов» отдает все свое состояние на развитие научных исследований в России. Мы можем отметить, что Нобель – тоже российский промышленник, и что Нобелевские премии, возможно, также обусловлены духом альтруизма, охватившим Россию в последние трети XIX века. По масштабу своих капиталов и настроению Леденцов не уступает Нобелю, хотя, в отличие от Нобеля, судьба его завещания о к а з а л о с ь трагичной, и имя его в наше время почти никому неизвестно, его вклад в развитие российской науки ощутим до сих пор. Меня поражает сходство мотивов генерала Шанявского и купца Леденцова, людей совершенно различных по происхождению и общественному положению. Впрочем, как отмечено в очерке о Шанявском, на генерала весьма сильное влияние оказали сибирские купцы Сабашниковы и родственные. В апреле 1897 года п я т и д е с я т п я т и л е т н и й Леденцов пишет нечто вроде завещания. Я бы желал Чтобы не позднее трех лет после моей смерти было организовано общество, если позволено так выразиться, друзей человечества. Цель и задача такого общества – помогать по мере возможности осуществлению, если не рая на земле, то, возможно, большего и полного приближения к нему. Средства – как их понимаю, заключаются только в науке и в, возможно, полном усвоении всеми научных знаний. п р и м е ч а н и е Центральный государственный исторический архив Москвы, ЦГИАМ, фонд 372, опись 2, дело 1097. 1644 единица конец примечания интересно сравнить эти слова леденцова с аналогичными словами из завещания шанявского приведенными выше какой высокий строй мысли Вот что пишут о леденцове волков и куликова родился он В 1842 году в семье вологодского купца первой гильдии, которому принадлежали земельные владения под Вологдой, винокуренные заводы, доходные дома в Петербурге и Вологде, и м е н и е в Сыромятниках на Сходне под Москвой и под Звенигородом. По окончании вологодской гимназии учился в Московской практической академии коммерческих наук. которую закончил с похвальным листом. Энергичный и предприимчивый Леденцов успешно пошел по стопам отца и приумножил его состояние. Путешествовал по странам Европы, интересуясь организацией различных производств, был широко образован. Его библиотека в Вологде насчитывала несколько тысяч томов научной и технической литературы. Будучи избран городским головой, Леденцов учредил ломбард, основными закладчиками которого стала Вологодская беднота и крестьяне близлежащих уездов. В 1900 году он передал Русскому техническому обществу 50 тысяч рублей для устройства музея содействия труду и был избран почетным членом этого общества. В середине 90-х годов Леденцов переехал в Москву, где поселился в особняке своей сестры Купчихи Обидиной на Мясницкой. Сейчас в этом здании располагается дом научно-технической пропаганды, в библиотеке которого сохранилась часть его уникального книжного собрания, которую он перевез сюда из Вологды. В Москве Леденцов сблизился с группой профессоров ф ё д о р о в ы м Умовым, Тимирязевым, Бугаевым, Ковалевским и другими и пришел к мысли завещать свой капитал, составляющий примерно 2 миллиона рублей, на развитие научных исследований. Примечание. Волков, Куликова, Христофор с е м ё н о в и ч Леденцов и его общество – «Природа», 1991 год, номер 2, страница 125, конец примечания. Может быть, в этих именах объяснение сходства поступков Шанявского и Леденцова. Ковалевский – их общий консультант. Но истоки их намерений в них самих, или точнее в том, что называется «духом времени». Впрочем, в группе профессоров нужно выделить Умова. Когда-то в 1870-е годы молодой Николай Алексеевич образовал замечательный триумвират с Мечниковым-Сеченовым. Их связывала взаимная симпатия и многолетняя дружба. Дружба выдающихся исследователей, биолога Мечникова, физиолога Сеченова, физика-теоретика Умова Дружба альтруистов-шестидесятников. Теперь седовласый патриарх профессор Умов был признанным не только научным, но и нравственным авторитетом. Он был избран в 1897 году президентом Московского общества испытателей природы и оставался на этом посту до своей смерти в 1915 году. у м о посоветовал Леденцову для реализации его стремлений учредить общество на базе двух крупнейших учебных учреждений Императорского московского университета и Императорского московского технического училища. Дело в том, что Леденцов стремился не просто способствовать научным исследованиям, но хотел содействовать тому, что в недавнем прошлом у нас называлось внедрением научных достижений в практику. Для реализации задуманного Леденцов вместе со своими друзьями-консультантами в 1903 году составил проект Устава общества, который предложил для обсуждения В особую комиссию в составе ректора Московского университета Тихомирова, директора технического училища Федорова, профессоров университета и технического училища и некоторых лиц из среды общественных деятелей, известных своими выдающимися трудами в области промышленности и техники. Подобный т р о я к и состав комиссии, по мнению инициатора проектируемого общества, наилучшим образом гарантировал успех и наиболее правильное жизненное направление столь важного по значению и столь оригинального по замыслу начинания. Примечание. Эти слова и другие сведения о Леденцове подчеркнуты мною из хранящихся в библиотеке Московского университета временников Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище 1910 год, выпуск 5-й, 1911 год. Выпуск шестой. Далее началась Волокита, очень похожая на судьбу проекта университета Шанявского. Министерство народного просвещения не приняло с начала существования общества при двух высших учебных заведениях. Внес свои поправки в устав и московский генерал-губернатор. Но самое большое затруднение вызвало внесение Министерством просвещения в устав р Параграфа, в соответствии с которым общество может быть закрыто министерством, по рассмотрению дошедших до него сведений о беспорядках в обществе или о нарушениях устава общества. Дело затягивалось, и Леденцов не стал дожидаться и внес в кассу университета процентными бумагами 100 тысяч рублей от лица, пожелавшего остаться неизвестным. Тут нужно бы остановиться, как это не похоже на обычную мотивировку жертвователей. Леденцов не дождался утверждения устава общества. Он умер в Женеве 31 марта 1907 года по старому стилю, оставив по духовному завещанию, совершенному им 13 апреля 1905 года и утвержденному к исполнению Московским окружным судом, определением суда от 20 июня 1907 года «Все свое состояние на цели учреждаемого общества». Проект Устава общества после долгих мытарств был утвержден Министерством 24 февраля 1909 года. Я привожу все эти даты – для сопоставления с аналогичными при утверждении устава университета Шаневского. 17 мая 1909 года состоялось первое чрезвычайное общее собрание, и на нем по единодушно выраженному желанию собравшихся решено исходатайствовать право на присвоение обществу имени его основателя Леденцова, На что и воспоследовало соответствующее разрешение. Была ли нарушена воля покойного? Возможно, и не была. Он пожелал остаться неизвестным, внося первый вклад в 100 тысяч рублей. По завещанию доходы общества обеспечивались процентными бумагами, составлявшими особый неприкосновенный капитал имени Леденцова. Таким образом, имя Леденцова перестало быть тайной. Но оно, по завещанию, не было столь явным и не предполагалось в постоянно произносимом названии общества. Далее я приведу еще одну цитату из статьи Волкова и Куликовой. Торжественное открытие Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений имени л е д е н ц о в а состоялось 24 февраля 1909 года в помещении Политехнического общества Малый Харитоньевский переулок, дом 4. А спустя два месяца на общем собрании был избран совет, в который вошли в Профессора Федоров, председатель, Умов, товарищ председателя, Мануилов, ректор Московского университета, Профессора университета Лебедев, Каблуков, Павлов, Профессора Московского технического училища Гавриленко, Петров, Никитинский и Гриневецкий. В число 110 действительных членов были избраны такие выдающиеся ученые, как Анучин, в е р н а д с к и й Зелинский, Прянишников, Чеплыгин, ч е ч е б а б и н Чугаев и другие. Позднее в состав общества вошли Вальден, м е н ц б е р Писажевский, Чаянов, р е ф о р м а т с к и й Северцев, Ипатьев, Курнаков, Кольцов, Крылов. Почетными членами были избраны Жуковский, Мечников, Тимирязев. ф ё д о р о в в своей речи говорил, что Леденцов ставил, однако, условием, чтобы пособия общества направлялись преимущественно на такие открытия и изобретения, которые при наименьшей затрате капитала могли бы приносить, возможно, большую пользу для большинства населения. Причем эти пособия общества должны содействовать осуществлению и проведению в жизнь упомянутых открытий и изобретений, а не следовать за ними в виде премий, субсидий, медалей. Примечания. Федоров. Памяти Христофора Семеновича Леденцова – Речи на общем собрании общества 5 декабря 1910 года, Москва, 1910 год, страницы 1-3, конец примечания. Задача соединения чистой науки с ее техническими, практическими следствиями и должно было способствовать сотрудничеству в организуемом обществе университета и технического училища. Особое значение имело подчеркнутое выше положение о содействии, о с у щ е с т в л е н и ю и п р о в е д е н и ю исследований, а не о наградах по их успешному завершению. В этом принципиальное отличие от уже утвержденных к тому времени Нобелевских премий. Отличие это особенно важно было именно для России. В сущности, в России... Не было научно-исследовательских институтов в современном нам смысле. Научные исследования проводились в университетах и других высших учебных заведениях. Военно-медицинской, медико-хирургической академии, например. Академики, члены Петербургской академии наук, имели в качестве сотрудников одного-двух лаборантов. Леденцову, Леденцовскому обществу принадлежит приоритет в создании специализированных научных учреждений в России. Было решено создать Московский научный институт со специализацией в разных науках. По-видимому, первым в реализации этой программы было финансирование организации сначала лаборатории, а затем и специального института для Петра Николаевича Лебедева. И в этом случае виден синергизм в действиях именем Шанявского и именем Леденцова. Лебедев, лишенный лаборатории, и не только средств для продолжения исследований, но и средств к существованию, после упомянутого выше разгрома Московского университета в 1911 году, получил и то, и другое, и в университете имени Шанявского, и в обществе имени Леденцова. И попечительским советом университета, и советом общества был высоко оценен научный уровень и достоинство Лебедева, и была признана необходимость его поддержки. В 1912 году, незадолго до смерти, Лебедев сдал эскиз лабораторных помещений для будущего физического института, части Московского научного института Леденцовского общества. Лазарев продолжил дело своего учителя. На м и у с к о й площади, недалеко от университета Шинявского, было построено на средства Леденцовского общества специальное здание. В декабре 1916 года, после торжественного молебна, в этом здании был открыт первый научный институт, институт биофизики и физики. Биофизики, потому что Лазарев был биофизиком и лишь затем физиком. Вскоре после Октябрьской революции 1917 года этот институт был подчинен н а р к о м з д р а в о РСФСР, Наркомом был тогда с е м а ш к а В этом институте работали выдающиеся люди, кроме самого Лазарева, Шулейкин, Минц, Вавилов, Гамбурцев, Ржевкин. В 1929 году институт был реорганизован и стал физическим институтом Академии наук СССР, знаменитым ФИАНом. 1920-е годы, благодаря организационным талантам Лазарева, от института отпочковались Институт физики Земли, Институт рентгенологии и радиологии, Институт стекла. Биофизика на некоторое время лишилась своего института. Биофизические лаборатории Лазарева и Франка были созданы в структуре Виэма. с е с о ю з н о г о института экспериментальной медицины. А в 1952 году на базе лаборатории умершего в 1943 году Лазарева и других лабораторий был создан Институт биофизики Академии наук СССР, явившийся, таким образом, наследником Института Леденцовского общества. На средства Леденцовского общества была построена и оборудована лаборатория Павлова в Петербурге и аэродинамическая лаборатория Жуковского при Московском университете и лаборатория для испытания грибных винтов и моделей при Московском техническом училище, основа будущего знаменитого ЦАГИ. Общество финансировало работы выдающихся химиков, Чичибабина, Чугаева, Кижнера, и исследования в е р н а д с к и м радиоактивных минералов Российской империи. Все это основы будущих научных институтов Академии наук СССР, а затем Российской Академии наук. Из новой статьи Волкова и Куликовой «Периодическую материальную поддержку от Леденцовского общества» Получали Московское общество испытателей природы, Карадагская научная станция, Русское физико-химическое общество, Оргкомитет Первого Всероссийского съезда по вопросам изобретений, который состоялся в октябре 1916 года в Москве. С началом Первой мировой войны значительную часть средств Общество направляло на проведение исследований и приготовление остродефицитных медикаментов, в частности морфия и кодеина. Их производство было налажено Чичебабиным с помощниками в Московском техническом училище. Субсидировались также проводимые в 1916-1917 годах под руководством Демьянова опыты по получению новокаина в Московском сельскохозяйственном институте. Деятельность общества продолжала приносить свои плоды целый год после Октябрьской революции. Однако постановлением в СНХ от 8 октября 1918 года его имущество было национализировано. Общество имени Христофора Семеновича Леденцова прекратило свое существование, и неблагодарные потомки забыли его имя. Потомки, как ясно из приведенного выше, не вполне забыли Леденцова. В мемуарах, разговорах представителей поколения моих учителей оно упоминалось. Упоминает Леденцовское общество в своих статьях Лазарев. Звучало это имя в рассказах Тимофеева-Рисовского. Но действительной роли этого человека в российской науке и культуре мы не знали. А тем временем в библиотеке Московского университета хранились почти все необходимые материалы. Я получил их при любезной помощи заведующей библиотекой физического факультета Знаменской и старшего библиографа Крыловой, за что я им очень признателен. Но почти в это же время появились первые публикации о Леденцове и особенно цитируемая выше статья Волкова и Куликовой. п р и м е ч а н и е Рыбников. Инкогнито из Вологды. Изобретатель и рационализатор. 1987 год, номер 9, страница 38-41. Волков, Куликова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. «Химия и жизнь», 1992 год, номер 5, с т р а н и ц ы 84-86. Костромина, потомки торговых королей. «Московская правда», 1990 год, 29 сентября. Конец примечания. Потомки не забыли Леденцова. И, надо надеяться, будут изучать его феномен еще не раз. И его имя, наряду с именем его аналога генерала Шанявского, войдет в хрестоматии по истории российской науки и культуры.